Глава шестая. «Матвей, по-моему, ты уже сам ку-ку. Ку-кукнулся ку одним словом. Девица собрала пакет с вещами, на которых остались отпечатки пальцев, да и забыла его, когда уходила. Но почему? Это мы у нее самой спросим, когда найдем. Не забывай, что она шлепнула старика, а это значит, что она выбежала отсюда крайне перепуганная, в таком состоянии, что хочешь, забудешь, даже собственную голову. Девка-то молодая, непрожженная». Она ж не каждый день убивает таких приставочных стариков, как наш Степанович. Ещё скажешь, что убийца по неволе. Ну, этого я не скажу. Убила-то она его из своих личных побуждений. Именно поэтому мы её найдём и накажем. Сильная дрожь проходила по всему моему телу, и мне показалось, что ещё немного и я сама себя выдам. Мои содрогания не могут быть незаметны. Ещё чуть-чуть И кухонная дверь застучит в такт колебаниям моего тела. Мне хотелось поднять руку и перекреститься, но я понимала, что не должна этого делать. Мне оставалось лишь мысленно про себя читать молитву. Я повторяла её много раз, в надежде на то, что она обязательно мне поможет, и я молилась, не переставая, снова и снова. Кровь шумела в висках, создавалось впечатление, что кто-то стучит по моей голове самым настоящим отбойным молотком. И от этого звука становилось всё нестерпимо больно. И всё-таки, для начала надо её поискать в этой квартире. Никак не сдавался тот, которого я видела в институте. Странно всё-таки, что она пакет выкинула. Решила уничтожить улики, собрала их в пакет и вдруг выкинула. Кстати, а как она вышла, если дверь была закрыта на ключ? Мы же её сами ключом открывали. Матвей, ты сегодня точно кукукнулся. Какие-то глупые вопросы задаёшь, честное слово. Значит, она как-то сумела выйти из квартиры. Меня этот пакет настораживает. Да что ты привязался с этим пакетом? Девка шлёпнула деда, вытащила у него из кармана ключ, выскочила на лестничную площадку, заперла дверь и свалила. Всё понятно как дважды два, и не нужно никакой арифметики. Матвей, надо сваливать и к чёрному срочно ехать. Нужно узнать, что с этими двумя жмуриками делать. Да и девку пора искать. Только сначала я её здесь поищу. Несговорчивый мужчина по имени Матвей открыл дверь в ванной комнаты, заглянул внутрь. «Смотри, кровь! Чья? Девкина, чья же еще? Видимо, Степанович ее хорошо своей плеткой отхлестал. Получается, она битая отсюда убегала? Получается так. А ты еще спрашиваешь, почему она пакет бросила? Да она собственной тени боялась. Ей главное было ноги отсюда унести. В таком состоянии что хочешь, забудешь». Нужно забрать отсюда этот злощастный пакет. Зачем? На помойку выкинем. Вдруг чёрный решит ментов вызвать. Зачем лишние улики нужны? Мы же решили пока девку ментам не сдавать. Она нам самим пригодится. За смерть нашего человека мы должны сами наказать. Да мы вообще ничего не решаем. Как чёрный скажет, так и будет. Но пакет и в самом деле лучше забрать. Хотя это идиотка, тут по-любому наследила. Ну что, уходим? Матвей заглянул в туалет, затем вновь прошёлся на кухню мимо меня, обшарил все углы и остановился у кухонной двери. Я закрыла глаза и приготовилась к худшему. Но самого худшего не произошло. Матвей направился к выходу. Уходим. Здесь и в самом деле никого нет. Я точно после того, что здесь увидел, кукукнулся. После того, как хлопнула входная дверь, я ещё некоторое время стояла без движения, боялась пошевелиться. Мне не верилось, что эти двое ушли. Они ушли, но это не значит, что я могу выбраться из этой квартиры, потому что я и представления не имею, куда этот чёртов дед спрятал ключ от входной двери. Я понимала, что у меня не так много времени, потому что не за горами тот час, когда сюда приедет милиция или какой-то тип по фамилии, а может быть, по кличке Чёрный, который вне всякого сомнения для этих двоих весомый авторитет, сделав шаг из-за двери. Я ощутила, как от всего того, что со мной произошло, ещё больше закружилась голова, и осторожно, держась за стенку, направилась к окну для того, чтобы подышать свежим воздухом. Подойдя к окну, я первым делом посмотрела на соседний балкон и увидела, что на нём курит мужчина. Я тут же уставилась на него, как на привидение, и попыталась понять, что мне лучше всего сделать: отойти от окна, чтобы он меня не увидел, или использовать свой шанс на спасение и попросить мужчину о помощи. Но мужчина заметил меня первым, ещё до того, как я успела принять правильное решение. Он выпустил ровные колечки дыма и посмотрел на меня в упор. Я не могла не заметить того, что он был красив и довольно неплохо сложён. Возможно, в другой ситуации я бы не преминула с ним пофлиртовать, но сейчас я ни о чём не могла думать, кроме как о собственном спасении. Здравствуйте. Я постаралась выдавить из себя улыбку. Но она получилась какой-то глупой, неестественной, болезненной. Болезненной от того, что у меня была рассечена губа, по ней прошёлся стальной наконечник плётки. Привет. Молодой человек присвистнул и как-то осторожно спросил: "Ты кто?" "Девушка, я, наверное, какой-то дурацкий вопрос задал". Мне тоже так показалось. Я совсем другое хотел спросить. Я уже и не сомневалась в том, что парень просто опешил от моего внешнего вида. "Спрашивай, у тебя всё нормально?" "Нет", тут же ответила я. "Я так и понял. Откуда?" "У тебя на лице всё написано". "И кто тебя так поколотил?" "Муж", муш, кивнула я, и поймала себя на мысли о том, что, судя по заданному вопросу, этот молодой человек не знает, кто живёт у него за стенкой. А за что он тебя так приревновал? Не моргнув глазом, соврала я. Говорят, если ревнует, значит, любит. Врут. Врут. Такие, как мой муж, не знают, что такое любовь. Повод, наверное, давала. Без повода бьёт. Плохо дело. Сочувствую. Спасибо. Курить хочешь? Нет, покачала я головой. Ответив на последний вопрос, я сразу подумала о том, что наша беседа может продолжаться ещё очень долго, и что драгоценное время уходит. В любой момент в эту квартиру может распахнуться дверь, сюда кто-то зайдёт, и я пойму, что мне уже ничем не поможешь. Послушай, а как тебя зовут? спросила я и ещё больше высунулась из окна. Дима, Дима, мне нужна твоя помощь. Понимаешь, мой муж хорошенько меня избил. Это я уже понял. Он закрыл меня дома и пошёл за спиртным. Он у тебя алкоголик, что ли? Ты верно угадал. Дело в том, что он в любой момент может вернуться обратно, и тогда он меня просто убьёт. Что значит, убьёт? Мы же не в придомое строе живём. Ошибаешься. Некоторые семьи ещё живут в придомое строе. Позвони в милицию. Ты по-хорошему сейчас можешь снять побои и упрятать его за решётку. На чёрта ты с таким под одной крышей живёшь? Может тебе нравится, что муж тебя бьёт? Может ты мазохистка? Ничего мне не нравится. Послушай, если у тебя есть хоть капля сострадания, помоги мне, пожалуйста. Каким образом? Освободи меня из этой квартиры, пока муж не пришёл. Да ну тебя. Это ваши внутрисемейные разборки. Нафига я буду в них встрявать? Я тебя очень прошу. Ну что я должен сделать? Непонимающе посмотрел на меня Дима. Выломай дверь, попросила я. Ты что болтаешь? Я в чужих квартирах двери не ломаю, натрест сказал ему. Почему? Потому что не ломаю и всё. Я не взломщик дверей, это подсудное дело. Не проще ли вызвать службу спасения? Но ведь ты ломаешь дверь не для того, чтобы ограбить квартиру, а для того, чтобы спасти избитую девушку. Вот позвони в милицию, и пусть они тебя спасают. Это их работа, а не моя. Тем более дом такой старый. И что? А то, что двери в нём достаточно массивные. Эту дверь даже если захочешь, плечом не вышибешь. А ты попробуй. Я посмотрела на молодого человека умоляющим взглядом и жалобно попросила: "Пожалуйста". Ну что тебе стоит? Да нафиг мне надо твоё пожалуйста? Я даже пробовать не буду. Я чужие двери не ломаю и в подобных провокациях участия не принимаю. Значит, ты наотрез отказываешься? Наотрез? Тогда знай, что сегодня ты собственными руками Загубил жизнь молодой девушки. «Я? Ты? Я-то здесь при чем? Твою жизнь загубил не я, а твой муж. Смотреть надо, за кого замуж выходишь». «Послушай», — взорвалась я, — «я не просила тебя учить меня жить. Я попросила тебя вытащить меня из той беды, в которую я попала». «Взломав твою дверь?» «А другого пути нет». Молодой человек докурил сигарету и произнес загадочным голосом. «Есть?» «Что есть?» Другой путь есть. Ты уверен? Я ощутила, как у меня перехватило дыхание. Всё намного проще, чем ты можешь себе представить. Как тебя зовут? Света. Света, иди сюда. Молодой человек подошёл к самому краю балкона, наклонился через перила и протянул мне свои руки. Перелезай сюда, не бойся. Это невозможно, испуганно закивала я головой. Я высоты боюсь. У меня сразу голова кружится. Я вниз свалюсь. Не свалишься. Ты когда будешь перелезать, вниз не смотри. Тогда тебе не будет страшно. Поняла? Я не смогу. Сможешь. Я тебе говорю, что не смогу. А я говорю, что сможешь. Парень был непреклонен и стоял на своём. Наклонившись ещё сильнее, он потянулся в мою сторону и коснулся моей руки. Ну вот, видишь? Это же совсем не страшно. Ты понимаешь, что такое фобия или нет? Понимаю. Только решай сама, или ты перелезаешь ко мне на балкон, или я ухожу в комнату, и тогда уж справляйся со своими проблемами самостоятельно. И ты готов бросить меня на произвол судьбы? Готов? Потому что ты мне уже порядком поднадоело. Ты что думаешь, что мне заняться больше нечем, кроме как уговаривать избитую даму перелезть к себе на балкон? Иди домой, жди пьяного мужа и не грузи приличных людей своими проблемами. Ты всё сказал? Всё. Но я упаду. Доверься мне. Ты знаешь, совсем недавно я доверилась первому встречному человеку и получила по заслугам. Я слишком дорого заплатила за это доверие. Тогда сиди дома, заลิзывай свои раны и отмахивайся от кулаков своего мужика. Молодой человек предпринял попытку уйти с балкона, но я тут же крикнула и смогла остановить его своим спешным согласием. Хорошо. Давай руку. Ты точно будешь перелезать Или опять начнёшь мозги компостировать? А если я буду падать, ты сможешь меня удержать? Смогу, только ты вниз не смотри. Не смотрю. В тот момент, когда я чуть было не соскользнула вниз, молодой человек всё же смог меня удержать и перетащить на свою сторону. Очутившись на чужом балконе, я бросилась к своему новому знакомому на шею и плача принялась его целовать. Не ожидая подобной реакции, Дима слегка отстранился. И не скрывая полнейшей растерянности спросил: "Ты что, ревёшь-то? Хорош меня целовать, а тебе что, жалко, что ли?" "Да нет, если бы не ты, то я не знаю, что бы тогда со мной было." "Да ладно тебе." Оглядев меня с ног до головы, Дмитрий покачал головой и почесал затылок. "Да уж. Что? Муженёк тебе достался. Отделал тебя по полной программе." Иди посмотри на себя в зеркало и умойся. Да и запаха от тебя какой-то странный. Какой? задала я вопрос и опустила глаза. Словно ты протухла. Не говори рунды, да ты точно протухла. Как будто не мылась чёрт знает сколько времени. Это у тебя в квартире так воняет? Лук загнил, тихо сказала я и направилась в ванную комнату. Ну и семейка. Муж алкоголик, жена хозяйка некудышная. Нормально живёте. Последняя реплика нисколько меня не задела. Мне было безразлично, что думает обо мне мой спаситель и то, как я выгляжу, потому что моя голова была полностью забита совершенно другими проблемами. В первую очередь, я задала себе вопрос: "Что же будет дальше?" Зайдя в ванную комнату, я открыла кран с холодной водой и сунула под него голову. Вода была ледяной, но я не чувствовала холода. Ты в пингвина не превратишься? Обернувшись, я увидела стоящего за своей спиной Дмитрия и переспросила: "Что ты сказал? Ты не простынешь?" Воду ледяную включила. По сравнению со всеми моими неприятностями, простуда сущая ерунда. А может, и в самом деле, простыть и сдохнуть как можно быстрее. "Ты что несёшь?" "Говорю как есть." "Что? Жить не хочется?" "Если честно, то нет. Надо же, как у тебя всё запущенно?" Закрыв кран с водой, я дотронулась до висящего на крючке полотенца и тихо спросила: "Ничего, если я вытру им волосы?" "Ничего". Замотав волосы в полотенце, я оглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Моё опухшее лицо было настолько бледным, что казалось, в зеркало смотрит сама смерть. "А я и не думала, что буду когда-нибудь такой страшной", грустно сказала я, глядя на своё отражение. "А ты что, до этого была красивой?" По крайней мере, я себе нравилась. Хотя мне сейчас не важно, как я выгляжу. Главное уйти из этого дома как можно быстрее. Боюсь, что в таком виде тебе будет не по себе и на улице. Ерунда. Может, и ерунда, но менты тормозить будут. Зачем? Я и сама не заметила, как закричала. Ты что кричишь? Извини, у меня вырвалось. Ты что? Так сильно ментов боишься? Ничего я не боюсь. Я не понимаю, зачем меня им тормозить? Я что, убийца какая-то?» Я ощутила, как задергалась нижняя губа. «Вот тебе на, дожила, нервный кик начинается. Не рано ли?» «Я и не сомневаюсь в том, что ты не убийца. Просто ты побитая вся. У любого мента твой внешний вид вызовет подозрение. Он с тобой захочет обязательно побеседовать, проверить твои документы. А ты куда собралась? К родителям?» «К родителям», — кивнула я головой и мысленно обрадовалась тому, что Дима сам задает вопросы и сам же на них отвечает. «А где они живут?» Так как я плохо знала Москву, вернее, совсем ее не знала, то, не придумав ничего лучшего, назвала район, в котором находилась моя гостиница. «Смотри сама, конечно. Хочешь, поезжай к родителям. А хочешь, тут отсидись. Муж пьяный придет, еще хорошенько выпьет, проспится, и можно домой возвращаться». Он тебя трезвым не бьёт? Нет, только когда выпьет. Тем более, решай сама. Я тебя отсюда не выгоняю. Я тебе ясно дал понять, что ты можешь здесь и сидеть. Тут опасно, неожиданно произнесла я свою мысль вслух и сразу прикусила язык. Почему? Потому что муж может начать искать меня по соседям. Попыталась я перевернуть всё так, чтобы Дмитрий ничего не заподозрил. На самом деле, я прекрасно осознавала тот факт, что если чёрный отдаст команду вызвать милицию, то мне тут лучше не засиживаться. Мне нужно бежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Увидев в квартире сразу два трупа, блюстители порядка моментально пойдут по квартирам для того, чтобы опросить соседей, а это мне может дорого стоить. Можно подумать, ему кто-то откроет. Дмитрий прервал мои размышления. Ты про кого? Про твоего мужа, про кого же ещё? Это он пусть в своей квартире права качает, а в моей нечего. Я ведь добрый, пока меня сильно не разозлят. А если сильно достанут, я могу и в бубен дать. За мной дело не станет. Положив полотенце на бортик ванны, я прошла вместе с молодым человеком на кухню и встала у окна. Ну так что ты решила? Я ухожу. Как знаешь. Может, тебе чашечку кофе сделать? Я тороплюсь. Я повернулась к стоящему напротив меня молодому человеку и, тряхнув мокрой чёлкой, начала неуверенным голосом: Дима, меня действительно время поджимает. Ты так на меня смотришь, будто я тебя здесь силой кому держиваю. Я так на тебя смотрю, потому что хочу тебя о чём-то попросить, а у меня язык не поворачивается. Ну, говори. Дима заметно напрягся и сел на кухонный стул. Дима, будь другом, Да мне немного денег на такси. Я подумала, что в метро меня в таком виде точно остановят. Не хочу иметь проблемы с милицией. У меня денег на такси не хватит. Деньги у родителей дома лежат. Я же не так просто у тебя прошу а в долг. Я да. Одолжи мне немножко денег. В эту минуту я подумала о том, что мне лучше не отдавать Диме деньги при личной встрече, потому что после того, как к нему придёт милиция, его отношение ко мне перевернется ровно на сто восемьдесят градусов. И, узнав, что я убийца, он может сообщить ментам, когда и где я должна передать ему деньги. «Ты не думай. Я отдам тебе. Ты мне свой адрес на бумажке напиши, я тебе по почте вышлю». «А почему по почте-то? Мы же теперь с тобой соседи. А ты давно здесь живешь? Что-то я тебя раньше не видела. Я думала, ты в гости к кому-нибудь приехал». «Я здесь живу». «Давно?» «Первый день», — улыбнулся молодой человек. «Первый день», — улыбнулся молодой человек. Я недавно эту квартиру снял. Первый день как въехал. Дима полез в карман брюк, протянул мне денежную купюру и улыбнувшись спросил: "Хватит?" "Вполне. Мне лишнего не надо. Напиши свой адрес на бумажке". "Да ладно, не парься по поводу этого. Будет возможность, отдашь". "Я боюсь, что я сюда больше не вернусь". "Что значит не вернусь?" "Я решила уйти от мужа". "Ну, ты же всё равно когда-нибудь здесь появишься". "Нет. Пиши адрес, у меня времени в обрез. Какой адрес? Куда деньги послать? Ну шли сюда. Окончательно растерялся молодой человек. Куда сюда? На Кудыкину гору? Я твоего адреса не знаю. Как ты его не знаешь, если ты в этом доме живёшь? Мой адрес почти такой же, как и твой, только квартира другая. И я позабыла. Что? Адрес? Ты что, шутишь? Не шучу. А мне кажется, что ты надо мной издеваешься. Мне муж все мозги вышиб. Напиши на бумажке, куда деньги послать и дело с концом. Дима посмотрел на меня подозрительным взглядом и со словами: "Странная ты", пошёл за листочком. "Может быть, ты не только избитая, но и сумасшедшая?" прокричал он из комнаты. "Может быть. Кстати, похоже, что ты из психиатрической больницы сбежала. Неужели там так плохо обращаются с пациентами?" Хуже не бывает. Ты пишешь? Пишу. А ты что, даже улицу не помнишь? Я же тебе сказала, что мне муж мозги вышиб. А как же ты вспомнишь, где живут твои родители? Зрительная память ещё осталась. Пока Дмитрий писал адрес, я подошла к окну, но увидев, что к дому подъезжает полицейская машина, вскрикнула и бросилась в коридор. Ты куда? Молодой человек протянул мне листок и посмотрел на меня пронзительным взглядом. Открой дверь, милиция едет, нервно крикнула я и уставилась на него широко открытыми глазами. Что случилось? Милиция едет. Открывай дверь. Выхватив листока из его рук, я тут же сунула его в свой карман и ощутила, как на моей спине выступил холодный пот. Дмитрий, отпир замок. Я выглянула на пустую лестничную площадку и быстро спросила: "Ты не знаешь, чердак открыт?" "Откуда мне знать? Я по чердакам не бегаю. Зачем он тебе?" Я боюсь, что через подъезд мне уже вряд ли удастся уйти. Если только через чердак. Сейчас к тебе придёт милиция. Сделай доброе дело. Не рассказывай им про меня. Скажи, что ничего не видел, ничего не слышал. Я тебя умоляю. А что случилось-то? Ничего. Ты скоро всё узнаешь. Через несколько минут тебя введут в курс дела. Я в этом не сомневаюсь. Пообещай, что ты меня милиции не выдашь. Да я вообще-то стукачом никогда не был. Спасибо. А насчёт денег ты не переживай. Я девушка честная и обязательно их тебе вышлю. Молодой человек хотел мне что-то сказать и вышел следом за мной на лестничную площадку, но я уже не могла его слышать, потому что со всех ног бросилась вверх по лестнице в надежде на то, что чердак будет всё-таки открыт.